На другой день дело Маслова и должно было слушаться. И Нихлюдов поехал в Сенат. Адвокат съехался с ним и у величественного подъезда Сенатского здания, у которого уже стоял несколько экипажей. Войдя по великолепной торжественной лестнице во второй этаж, адвокат, знавший все ходы, направился налево в дверь, на которой была изображена цифра года введения судебных уставов.

Сняв в первой длинной комнате пальто и узнав от Швейцара, что сенаторы все съехались, и последний только что прошел, Фанарин, оставшись в своем фраке и белом галстуке над белой грудью, с веселой уверенностью вошел в следующую комнату. В этой следующей комнате был на право большой шкаф, потом стол, а налево витая лестница, по которой спускался в это время элегантный чиновник в визмундере с портфелем под мышкой.

В комнате обращал на себя внимание патриархального вида старичок с длинными белыми волосами в пиджачке и серых pantalонах, около которого с особенной почтительностью стояли два служителя. Старичок с белыми волосами прошёл в шкаф и скрылся там. В это время фонарин, увидев товарища такого же, как и он, адвоката в белом галстуке и фраке, тотчас же вступил с ним в оживлённый разговор. Нихлёдов же разглядывал бывших в комнате

Был человек 15 публики, из которых две дамы, одна в пиньсне молодая и другая седая. Слушавшиеся нынче дело было о клевете в печати, и потому собралось более, чем обыкновенно публики, всё люди преимущественно из журнального мира. Судебный пристав Румяный, красивый человек в великолепном мундире, с бумажкой в руке подошёл к фонарину с вопросом, по какому он делу?

и узнав, что по делу Масловой, записал что-то и отошёл. В это время дверь шкафа отворилась, и оттуда вышел патриархального вида старичок, но уже не в пиджаке, а в обшитом галунами с блестящими бляхами на груди наряде, делавшим его похожим на птицу. Смешной костюмчик этот отчётливо смущал самого старичка, и он поспешно, более быстро, чем он ходил обыкновенно, прошёл в дверь, противоположную входной.

Это Б, почтеннейший человек, сказал Фанарин Нихлюдову и познакомив его с своим коллегой, рассказал про предстоящее очень интересное по его мнению дело, которое должно было слушаться. Дело скоро началось, и Нихлюдов вместе с публикой вошел налево в залу заседаний. Все они и Фанарин зашли за решетку на места для публики. Только Петербургский адвокат вышел вперед за канторку перед решеткой.

Зала заседаний сената была меньше зала окружного суда, была проще устройством и отличалась только тем, что стол, за которым сидели сенаторы, был покрыт не зелёным сукном, а малиновым бархатом, обшитым золотым галуном, но те же были всегдашние атрибуты мест отправления правосудия: зеркала, икона, портрет государя. Также торжественно объявлял пристав: "Суд идёт!"

Также все вставали, также входили сенаторы в своих мундирах, также садились в кресла с высокими спинками, также облокачивались на стол, стараясь иметь естественный вид. Сенаторов было четверо. Председательствующий Никитин, весь бритый человек с узким лицом и стальными глазами. Вольф, с значительно поджатыми губами и белыми ручками, которыми он перебирал листы дела.

А там сковородников, толстый, грузный, ребой человек, учёный, юрист, и четвёртый бе, тот самый патриархальный старичок, который приехал последним. Вместе с сенаторами вышел обер-секретарь и товарищ обер-прокурора среднего роста, сухой, бриттый молодой человек с очень тёмным цветом лица и чёрными грустными глазами.

В них Людов тот же, несмотря на странный мундир и на то, что он лет 6 не видал его, узнал в нём одного из лучших друзей своего студенческого времени. "Товарищ Обер-прокурор Селенин?" спросил он у адвоката. "Да, что? Я его хорошо знаю, это прекрасный человек. И хороший товарищ Обер-прокурор отдельный, вот его бы надо было просить", сказал Фанарин.

Он во всяком случае поступит по совести, сказал нихлюдов, вспоминая свои близкие отношения и дружбу с Лениным, и его милые свойства чистоты, честности, порядочности в самом лучшем смысле этого слова. "Да теперь и некогда", прошептал Фонарин, отдавший слушанию начавшегося доклада дела. Началось дело по жалобе на приговор судебной палаты, оставивший без изменения решение окружного суда.

В этом деле докладывал, очевидно, пристрастно в пользу кассирования приговора палаты, и что Селенин, совершенно не согласно с своей характерной сдержанностью, неожиданно горячо выразил своё противоположное мнение. Удивившая нехлюдова горячность всегда сдержанного Селенина имела основанием то, что он знал. Председатель акционерного общества за грязного в денежных делах человека

двадцать один как только сенаторы сели за стол совещательной комнаты Вольф стал очень оживленно выставлять мотивы по которым дело должно было быть кассировано председательствующий и всегда человек недоброжелательный нынче был особенно не в духе слушая дело во время заседания он составил уже свое мнение и теперь сидел не слушая Вольфа погруженный в свои думы

Думы же его состояли в пропоминании того, что он вчера написал в своих мемуарах по случаю назначения Велианова, а не его, на тот важный пост, который он уже давно желал получить. Председательствующий Никитин был совершенно искренне уверен, что суждения о разных чиновниках первых двух классов, с которыми он входил в сношения во время своей службы, составляют очень важный исторический материал.

Написав вчера главу, в которой сильно досталось некоторым чиновникам первых двух классов за то, что они помешали ему, как он формулировал это спасти Россию от погибели, в которую увлекали её теперешние правители, в сущности же только за то, что они помешали ему получать больше, чем теперь жалование. Он думал теперь о том, как для потомства всё это обстоятельство получит совершенно новое освещение. Да, разумеется.

сказал он, не слушая их на слова обратившегося к нему Вольфа. Бе же слушал Вольфа с грустным лицом, рисуя гирлянды на лежавшей перед ним бумаге. Бе был либерал самого чистого закала. Он свято хранил традиции шестидесятых годов, и если и отступал от строгого беспристрастия, то только в сторону либеральности. Так в настоящем случае, кроме того, что акционерный делец, жаловавшийся на клевету, был грязный человек.

Бе был на стороне оставления жалобы без последствий ещё и потому, что это обвинение в клевете журналиста было стеснение свободы печати. Когда Вольф кончил свои доводы Бе, не дорисовав гирлянду, с грустью, ему было грустно за то, что приходилось доказывать такие троизмы. Мягким, приятным голосом, коротко, просто и убедительно показал неосновательность жалобы.

и опустив голову с белыми волосами, продолжал дорисовывать гирлянду. Сковородников, сидевший против Вольфа и всё время собиравший толстыми пальцами бороду и усы в рот, тотчас же, как только Бее перестал говорить, перестал жевать свою бороду и громким, скрипучим голосом сказал, что, несмотря на то, что председатель акционерного общества большой мерзавец, он бы стоял за кассирование приговора, если бы были законные основания, но

так как таковых нет. Он присоединяется к мнению Иван Семёнович (в скобках Б), сказал он, радуюсь той шпильке, которую он этим подпустил Вольфу. Председательствующий присоединился к мнению Сковородникова, и дело было решено отрицательно. Вольф был недоволен, в особенности тем, что он как будто бы увлечён в недобросовестном пристрастии и притворяясь равнодушным,

Раскрыл следующее к докладу дело Маслова и погрузился в него. Сенаторы между тем позвонили и потребовали себе чая и разговорились о случае, занимавшем в это время вместе с Доелю Каменского всех петербуржцев. Это было дело директора департамента, пойманного и уличенного в преступлении, предусмотренном статьей девятьсот девяносто пять. Какая мерзость! с гадливостью сказал Б.

Что ж, тут дурнова. Я вам в нашей литературе укажу на проект одного немецкого писателя, который прямо предлагает, чтобы это не считалось преступлением, и возможен был брак между мужчинами, сказал Сквордников жадно, с всхлипыванием затягиваясь смятой папиросой, которую он держал между концами пальцев у ладони, и громко захохотал. Да не может быть, сказал Бе. Я вам покажу.

сказал Сквородников, цитируя полное заглавие сочинения и даже год и место издания. Говорят, его в какой-то сибирский город губернатором назначают, сказал Никитин. И прекрасно, архиерей его с крестом встретит. Надо бы архиерей такого же. Я бы им такого рекомендовал, сказал Сквородников и бросив окурок папироски в блюдечко, забрал что мог бороды и усов в рот и начал жевать их.

В это время Варшешский пристав доложил о желании адвоката и Нихлюдова присутствовать при разборе дела Масловой. Вот это дело, сказал Вольф, это целая романтическая история. И рассказал то, что знал, об отношениях Нихлюдова к Масловой. Поговорив об этом, докурив папиросы и допив чай, сенаторы вышли в зал заседаний.

Объявили решение по предшествующему делу и приступили к делу Масловой. Вольф очень обстоятельно своим тонким голосом доложил кассационную жалобу Масловой и опять не совсем беспристрастно, с очевидным желанием кассирования решения суда. Имеете ли что добавить? обратился председательствующий к фонарину. Фонарин встал,

И выпив в свою белую широкую грудь по пунктам с удивительной внушительностью и точностью выражения, доказал отступление суда в шести пунктах от точного смысла закона, и кроме того позволил себе хотя вкратце коснуться и самого дела по существу и выпивущей несправедливости его решения. Тон короткой но сильной речи Фанарина был такой, что он извиняется за то, что настаивает на том, что господа сенаторы своей проницательностью

и юридической мудростью видят и понимают лучше его, но что делает он это только потому, что этого требует взятое и им на себя обязанность. После речи Фанарин оказалось не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Сенат должен отменить решение суда. Окончив свою речь Фанарин победоносно улыбнулся, глядя на своего адвоката и увидав эту улыбку, Нихлюдов был уверен, что дело выиграно.

Но, взглянув на сенаторов, он увидел, что Фанарин улыбался и торжествовал один. Сенаторы и товарищ обер-прокурора не улыбались и не торжествовали, а имели вид людей скучающих и говоривших. "Слыхали мы много вашего брата, и всё это ни к чему". Они все очевидно были удовлетворены только тогда, когда адвокат кончил и перестал бесполезно задерживать их.

Тот же же по окончании речи адвоката председательствующий обратился к товарищу убер прокурора. Селинин кратко, но ясно и точно высказался за оставление дела без изменения, находя все поводы к кассации неосновательными. После з этим сенаторы встали и пошли совещаться. В совещательной комнате голоса разделились. Вольф был за кассацию. Бе

Поняв, в чём дело, очень горячо стоял тоже за кассацию, живо представив товарищам картину суда и недоразумение присяжных, как он его совершенно верно понял. Никитин, как всегда, стоявший за строгость вообще и за строгую формальность, был против. Всё дело решалось голосом Сквородникова. И этот голос стал на сторону отказа преимущественно потому, что

Решение Нихлюдова жениться на этой девушке во имя нравственных требований было в высшей степени противно ему. Сковородников был материалист, дарвинист и считал всякие проявления отвлечённой нравственности или ещё хуже религиозности не только презренным безумием, но личным себе оскорблением. Вся эта возня с этой проституткой и присутствие здесь в Синате защищающего её знаменитого адвоката и самого Нихлюдова

было ему в высшей степени противно и он засовывая себе в рот бороду и делая гримасы очень натурально притворился что он ничего не знает об этом деле как только то что поводов к касатся не достаточно и потому согласен с председательствующим об оставлении жалобы без последствий в жалобе было отказано